Глава 14. Вечером, когда Викантесса, уже одетая в бальное платье, спустилась в гостиную, оба кузена были там. В гостиной все еще пахло пожаром. Неизвестно, почему Тони приказал закрыть окна. И теперь запах стал еще более стойким. Викантесса с сожалением подумала, что от мебели еще долго будет исходить запах Гарри. Впрочем, это не должно ее более волновать. Руперт вальяжно расположился в полюбившемся ему кресле, а Тони занял место на диване с бокалом в руках. Мужчины сидели молча, то и дело бросая друг на друга хмурые взгляды. При виде Денизы, одетой в черное бальное платье, оба кузена встали и вновь неприязненно посмотрели друг на друга. «Решила надеть траур по служанке?» – хмыкнул Энтони. Викантесса смерила его холодным взглядом. «Это единственное бальное платье, которое я могу надеть без служанки. Она поправила золотой браслет-цепочку, который нашла в роще. Сначала Дениза хотела его снять, но замок точно заела, и девушка оставила украшение на руке. «Это неприлично, приезжать, словно ты в трауре». «Не думаю», — сухо обронила Викантесса. «Все решат, что ты меня хоронишь». Тони вновь отпил из бокала. «Что за чушь?» — воскликнула Дениза. «Кстати, Тони», — лениво протянул Руперт, привлекая внимание кузена к себе. «Твой дворецкий не находил мои перчатки? Я где-то потерял их». «Не знаю», — раздраженно отозвался тот. «Если тебе так нужно, можешь взять мои. У меня есть запасные». «Ты необычайно любезен», — улыбка лорда санклера напоминала оскал. Они втроем вышли в холл. Томас протянул Денизе накидку. Черный атлас на белой шелковой подкладке. Казалось, или лакей выглядел смущенным, значит, тоже собирается уйти». Накинув темный шелк на плечи, Викантесса вышла на крыльцо и с наслаждением вдохнула свежий воздух, напитанный ароматами летней ночи. На подъездной аллее стоял, сверкая под огнями фонарей, олдсмобиль Тони. Демон, заключенный в рубин, урчал в хромированном цилиндре капота. «Садись!» Тони появился за ее спиной, на ходу натягивая белые перчатки. На них был вышит вензель «Э-Эс-К». Дениза вдруг вспомнила свое видение. Искореженный корпус машины, крутящееся колесо и эти самые перчатки, забрызганные кровью. «Ты действительно хочешь ехать на этом?» Она с ужасом кивнула в сторону олдсмобиля. «Конечно!» Тони сбежал с крыльца и подошел к машине. Демон в корпусе механизма зарычал громче, но Виконт проигнорировал это. Он уверенно сел за руль, надел специальные очки, защищающие глаза от ветра, и повернулся к жене. «Я долго буду ждать!» Она вздрогнула, прогоняя видение. «Я бы предпочла конный экипаж». «Почему?» «Этот демон, он меня пугает». «Глупости!» — воскликнул Виконт. «Не знал, что ты такая трусиха!» «Дорогой мой Энтони, тебе не кажется, что ты уже слишком много выпил, чтобы заставить подчиняться огненного демона?» — заметил его кузен, спускаясь с крыльца и на ходу поправляя белый шелковый шарф. Неизменный вечерний атрибут любого джентльмена. Цилиндр на голове Руперта был лихо заломлен на бок, а белые перчатки он все еще держал в руке. «Хватит изображать из меня пьяницу. Любой светский человек может выпить. Кому, как не тебе, Руперт, знать это!» вспылил Тони. Кузен посмотрел на него с превосходством. «О, да! Именно поэтому и утверждаю, что ты уже достаточно выпил. Надеюсь, ты не собираешься продолжать в таком же духе на балу». «Это тебя не касается», — огрызнулся Свеконт. «Ты едешь со мной? Боюсь, что нет». Он покачал головой. Видишь ли, я не доверяю этим железным калымагам. Энтониус усмехнулся. Ты тоже трусишь. Раз так, то можешь взять мой экипаж. Я так и сделал. Приказал запрячь твоих лошадей. Надеюсь, эти клячи не сдохнут по дороге. Руперт ухмыльнулся негодованию, отразившемуся на лице виконта, и повернулся к Денизе. Почту за честь миледи, если вы присоединитесь ко мне. Ты тоже можешь присоединиться, Тони, если захочешь. Я не хочу. упрямо возразил он. «И моя жена в любом случае поедет со мной! Думаю, ты еще не настолько пьян, чтобы прибегать к насилию на глазах услуг!» Руперт кивнул головой в сторону лакея и экономки, замерших у дверей и делавших вид, что ссора господ их не касается. «Дениза!» Тони вопросительно взглянул на девушку. Та задумалась. «Правила приличия требовали, чтобы она поехала с мужем!» Но после того, что случилось днем, женщина брезговала оставаться с Тони наедине. К тому же Дениза прекрасно знала манеру езды Виконта. На предельной скорости ветер, перелетая через защитное переднее стекло, хлещет в лицо. Холмы вокруг проносятся мимо, а сам Олдсмобиль опасно кренится, подпрыгивая на ухабах. «Я предпочту Фаэтон». «Иначе моя прическа растреплется», — решилась Дениза, радуясь, что уложила волосы в высокий узел и заколола брошью со страусиными перьями. Виконт зло посмотрел на жену, потом понимающе на кузена. «Кто бы сомневался! Впрочем, поступай, как знаешь!» Тони вдавил педаль акселератора в пол. Демон взревел, и Олдс-мобиль резко тронулся с места. Гравий застучал о белые колонны крыльца. Дениза мгновенно создала магический купол, стремясь защитить себя от камней, выскочивших из-под колёс машины. Руперт со вздохом посмотрел след кузену и обернулся к Лакею. «Томас, скажи, чтобы нам с Миледи подали фаэтон». «Да, милорд». Лакей направился к конюшням. Экономка неодобрительно покачала головой и скрылась в доме. «Мне стоило поехать с Тони?» – тихо спросила Дениза, когда слуги удалились на безопасное расстояние. Лорд Сенклер пожал плечами. «Не думаю, что это сыграло бы хоть какую-то роль. Но почему вы отказались? У меня было видение». Она коротко пересказала то, что было перед глазами. Руперт нахмурился. «Странно. Как правило, создатели олдсмобилей и локомотивов защищают пассажиров». А вот и он. Последняя относилась к громоздкому фаэтону на огромных колесах, которые грумы подали к крыльцу. Кто бы мог подумать, что это чудовищное средство передвижения еще живо? Лорд Сенклер галантно протянул руку, помогая Денизе сесть в экипаж. Сам он занял место рядом и жестом отказался от поводьев, которые передавал ему кучер. «Нет, я бы не хотел испортить свой костюм». «Как пожелаете, милорд», — пробасил тот, подстёгивая лошадей и направляя в ворота. Дениза откинулась на подушке сиденья. Осторожно, чтобы слуга не увидел, Руперт сжал руку девушки, стараясь подбодрить. «Уже скоро», — прошептал он. «Потерпите ещё немного». Та лишь вздохнула. «Ко мне заходила экономка. Она уходит от нас. И кухарка тоже». «Из-за Тони?» «Да, Молли, их племянница. Я уже сожалею, что рассказала Тони о ее свадьбе». «Так или иначе, девушка все равно попалась бы ему на глаза», рассудительно произнес Руперт. «Вам не за что себя винить». «Это так мерзко», еле слышно произнесла она. «Словно я вывалилась в грязи. Мне следовало предупредить Молли». «Не думаю, что ваше предупреждение изменило бы что-то». Дениза задумчиво посмотрела на Руперта. «Возможно, вы правы». Лорд Синклер не ответил, делая вид, что следит за тем, как кучер правит лошадьми. Дорога не заняла много времени. Ровно через полчаса по аллее, по краям которой были расставлены фонарики, они подъехали к ярко освещенному крыльцу. Дом графолдов был построен столетия назад и считался одним из самых новых зданий во всем графстве. Тем не менее, желтая краска стен основательно выцвела, а штукатурка на фасаде потрескалась. Дениза знала это, поскольку несколько раз проезжала мимо днем. Ночью же особняк, освещенный огнями, казался величественным. Экипажи прибывали один за другим. Олдсмобили Виконта нигде не было видно. Дождавшись своей очереди, Фаэтон Сенклеров подъехал прямо к ступеням. Лакеи в парадных ливреях открыли дверцу и помогли Денизе спуститься из экипажа. Руперт выпрыгнул следом. Белые колонны крыльца увивали розы, сейчас источавшие сладкий аромат. Дениза подумала, что миссис Граффолд весьма удачно замаскировала трещины на колоннах. Дениза, улучшив момент, когда их никто не слышал, лорд Сенклер склонился к своей спутнице. «Уверяю, если бы я мог сделать что-то иначе...» «Нам не стоит говорить об этом сейчас», — еле слышно отозвалась она. «Здесь слишком много людей». Действительно, из открытых дверей уже раздавались взрывы смеха и шум, перекрывавший музыку. Дениза отдала накидку лакею и в сопровождении Руперта вошла в зал, безразлично смотря вокруг. Ей не хотелось веселиться. Принятое решение пугало, но выхода не было. Завтра все эти незнакомые ей люди будут за обедом обсуждать побег виконтессы Сен-Клер. Мужчины будут сожалеть, что не познакомились с порочной женой виконта раньше. а почтенные Матроны заявляют, что они всегда знали о распущенности молодой женщины. А они не слишком потратились на свечи, вдруг тихо заметил Руперт. Здесь достаточно темно. Девушка недоуменно посмотрела на него, потом пожала плечами. Возможно, дело просто в этом ужасном зеленом цвете, в который выкрашены стены, или в количестве свечей, на которых сэкономили. Впрочем, хозяева поступают правильно. Я уже заметил пару пятен на стенах. «В дождь здесь протекает крыша». «Руперт, как можно?» — воскликнула Дениза, не зная, смеяться ей или возмущаться. Лорд Сенклер улыбнулся. «Рад, что вы все-таки повеселели». Не дожидаясь ответа, Руперт с удивлением окинул взглядом пеструю публику. «Похоже, здесь присутствует все графство». Викантеса взглянула на людей, толпившихся в зале. Их голоса то и дело заглушали музыку приглашенного полкового оркестра. Яркие старомодные платья женщин, черные костюмы мужчин, блеск драгоценностей, большей частью наверняка фальшивых, как и улыбки на лицах. Лакеи на начищенных до блеска подносах разносили бокалы с шампанским. В одном из дальних углов молодежь играла в шарады. «Вполне вероятно, что графолды пригласили всех», заметила Викантесса, пытаясь отыскать в этой толпе мужа. «Вы должны их понять, не каждый раз на бал приезжает сам адъютант великого герцога». «Говорите так, будто я жираф в зоопарке». «Жираф? Нет. Думаю, жираф вызвал бы больший ажиотаж. Но, судя по количеству девиц в белоснежных платьях, вы пользуетесь определенной популярностью», — хмыкнула Дениза. «Как известно, белое платье надевала девушка, которая выезжала на бал впервые». «Какой ужас! Вы сможете спасти меня от них? Может возникнуть скандал?» — предупредила Викантесса. «Не думаю, что вы его допустите». «Не обещаю, но постараюсь. Кстати, вот и миссис Граффолд. Лорд Сенклер, хозяйка, облаченная в малиновый шелк, со старомодным тюрбаном на голове, величественно подплыла к нему, протянула руку, окидывая придирчивым взглядом Денизу. Ваша милость, как поживаете?» Викантесса скривила губы в улыбке и вежливо кивнула, отвечая на приветствие. Впрочем, миссис Граффолд этого уже не видела, уделяя внимание почетному гостю. «Милорд, вы знакомы с моими дочерями?» «Лишь со старшей», – поспешил ответить Руперт, морщась, будто укусил лимон. «Вам необходимо познакомиться еще и с Эмилией. Она столько слышала о вас». «Вот как!» – Руперт бросил быстрый взгляд на Денизу. Там, мгновенно поняв невысказанную просьбу, подошла к кузену мужа и вновь взяла под руку. «Простите, миссис Граффолд, но лорд Сенклер проиграл Виконту в карты и теперь должен сопровождать меня весь вечер. Я непременно сама представлю его вашей дочери». «Будьте так любезны», – прошепела она, отходя в сторону и добавила чуть тише. «Эти столичные аристократы». Дениза, почти смеясь, увлекла Руперта за одну из колонн. «Спасибо», – с чувством произнес он, подхватывая с подноса два бокала и протягивая один из них девушке. «Я уже думал, что пропал». «По делом вам!» — подразнила она его. «Вы возмутительно долго не женаты». «Я могу расценивать это как предложение?» «Найти вам жену?» «Попробуйте». Подхватывая игру, Дениза выглянула из-за колонны, обвела взглядом девиц в белых платьях. «Как насчет Элизы Гроув?» «Очаровательная блондинка. Стоит почти напротив нас». Руперт покачал головой. «Слишком юна». Он пригубил шампанское. Анна Вейн? Ей уже 25. И она даже не была обручена. С ней что-то не так. Хелен Томпсон? Ей 20. Прекрасно воспитана. Семья из этих мест. Вижу, вы основательно взялись за дело. Откуда вы их всех знаете, если не выезжали? Это не мешало мне общаться с людьми, живущими в деревнях. Да и слуги? Вы должны помнить, как сильны вкорные родственные связи между слугами. Да, знаю. Руперт посмотрел в зал, чуть и нахмурившись. «Кстати, о родственных связях. Где Тони?» «Мне показалось, я видела его в соседнем зале. Там играют в карты». «Может быть». Лорд Сенклер допил шампанское и поставил бокал на поднос тут же подскочившего лакея. Потом протянул руку Денизе. «Потанцуем? Раз уж я всё равно проиграл кузену в карты». Она улыбнулась и вложила свою ладонь в его. Руперт уверенно вывел партнершу на середину зала и закружил в вальсе. В отличие от многих присутствующих, он вёл в танце очень уверенно. Его рука покоилась на талии Денизы. Показалось, что партнёр прижимает её к себе чуть сильнее, чем это было необходимо. «Почему все так на нас смотрят?» – вдруг спросил он. «Вальсируя, я совершил преступление?» Дениза снисходительно посмотрела на кузена мужа. «Не льсти себе. Все эти люди осуждают меня. «Тебя?» «Да, ведь я сама замужем, а удерживаю около себя завидного жениха». Она слегка откинула голову, смотря ему прямо в глаза. «Если хочешь, мы можем», — начал было Руперт, но Дени закачнула головой. «Ни в коем случае, если, конечно, ты не собираешься искать здесь себе жену». «Нет, тогда давай наслаждаться». Они протанцевали еще один тур, когда музыка оборвалась, и партнеры замерли друг напротив друга. всё ещё часто дыша от кружения по залу. «Так-так-так!» Пьяный голос заставил обернуться. Тони, пошатываясь, стоял рядом с музыкантами и смотрел прямо на Руперта, рука которого всё ещё покоилась на талии Денизы. «Что я вижу? Мой драгоценный кузен и моя жена!» За спиной виконтесса раздалось перешёптывание. Девушка вздрогнула и подошла к мужу. «Тони, пожалуйста, не надо!» «Не трогай меня!» Он отшатнулся и упал бы. «Не поддержи его, скрипач!» Виконт выровнялся и решительно отдернул фраг. Все его движения были неловкими. Шатаясь, он подошел к Руперту и приподнялся на носки, заглядывая кузену в лицо. От запаха перегара, смешанного с табаком, тот поморщился. «Энтони, веди себя прилично!» «Прилично?» «Вести себя прилично, когда твой кузен у тебя под носом соблазняет жену!» «Да за кого ты меня принимаешь?» «За человека, который слишком много выпил!» Руперту пришлось говорить громче, чтобы перекрыть шепот и возмущенные восклицания. Краем глаза он заметил, что некоторые матери поспешили увести дочерей. «Ты едва стоишь на ногах!» «Я достаточно трезв, чтобы видеть, как ты обнимал мою жену!» Тони, это был вальс. Как Руперт не старался, голос звучал насмешливо. «В вальсе положено обнимать партнершу!» «Так что не делай из мухи слона!» «Ты обнимал мою жену!» Упрямо повторил Виконт заплетающимся языком. «Ты намеренно приехал сюда, чтобы соблазнить ее!» «А может...» Он вдруг гадко усмехнулся. «Может, ты у нее уже не первый?» «Кто знает, перед кем это...» Дениза вспыхнула, но прежде чем успела хоть что-то сказать, Руперт резко выкинул вперед руку. От удара Тони отлетел в музыкантов. Вокруг послышались звуки падающих инструментов, возмущенные голоса. С перекошенным от злобы лицом Виконт встал. Кровь тонкой струйкой текла у него из носа. «Ах ты!» Он замахнулся, но его удержали. «Довольно!» Мистер Граффолд подошел к кузенам и встал между ними. «Незамедлительно извольте покинуть мой дом! Оба! Вас это тоже касается, миледи!» он кинул уничижительный взгляд в сторону Денизы. Она кивнула и нетвердой походкой, словно тоже была пьяна, направилась к выходу. Тони вышел следом. Руперт замешкался. «Пойдем!» Виконт попытался схватить жену за руку, но Дениза легко вырвалась. «Я никуда не пойду с тобой, Тони!» отчетливо сказала она, игнорируя и слуг, и тех гостей, которые выскользнули из бального зала в надежде досмотреть бесплатное представление. Все они столпились в дверях, словно стадо овец, во все глаза наблюдая за читой Сенклеров. Среди них была и хозяйка дома. Впрочем, Денизе уже было все равно. Ее трясло от злости. «Не сейчас, не потом. Я не поеду с тобой», — спокойно сказала она мужу. «Между нами все кончено». «Кончено?» — Тони расхохотался. «Это я решу, когда между нами будет все кончено. А сейчас едем домой». «Ты пьян!» — Дениза даже не пыталась сдержать отвращение. «Я не поеду с тобой!» «О, да! Ты предпочитаешь компанию Руперта! Ему-то ты даешь то, в чем отказываешь мне!» Тони вновь схватил жену за руку, приблизив свое лицо к ее. «Так вот, миссис Недотрога, знай, что ты оказала мне неоценимую услугу! Завтра я подам на кузена в суд! О, этот богач хорошо заплатит мне!» «За все унижения, которым я подвергся». Виконт слишком близко склонился к Денизе. От него пахло перегаром, и девушка с трудом сдерживала тошноту. «Унижение?» Ее охватила ярость. «Ты сам себя унижаешь, что Тони». «Впрочем, что толку говорить с тобой?» Она выдернула руку и буквально побежала по подъездной аллее, стремясь в темноте ночи укрыться от оживленно перешептывающихся зрителей. Завтра даже мыши-палевки в норах будут обсуждать этот скандал. Но завтра Викантессы Сен-Клер уже не будет в Корнуи. Она сбежит с кузеном собственного мужа. Совершенно неприлично. Дениза едва успела отскочить в сторону, когда знакомый олдсмобиль с ревом пронесся мимо. Грави взметнулся из-под колес. Потому как он вилял, мчась по прямой аллее, Викантесса поняла, что Тони был еще пьянее, чем казалось. Девушка проводила его взглядом и вновь зашагала к спасительной темноте дороги. «Дениза?» — Руперт нагнал уже у ворот. Он подбежал, держа в руках ее накидку. «Демоны бы забрали этих баранов, столпившихся на входе!» Прохладный шелк лег на обнаженные плечи. Дениза вдруг поняла, что дрожит от злости и недавнего унижения. Она не плакала, хотя слезы так и текли из глаз, оставляя на коже мокрые дорожки. Лорд Сенклер выругался и прижал девушку к себе, словно укрывая от всего мира. «Все в прошлом», – прошептал он, зарываясь лицом в ее растрепавшуюся прическу. Струсиные перья щекотали кожу. Мимо проехал экипаж, но Руперт не замечал ничего, стремясь защитить женщину, так доверчиво прижавшуюся к его груди. «Боже, какой стыд!» – всклипнула Дениза, судорожно вцепляясь пальцами в атласные края его фрака. «Все эти заявления, Тони!» «Он действительно перешел все границы!» Руперт мрачно кивнул и вдруг добавил. «Прости меня». Дениза подняла голову и взглянула в лицо мужчины. При свете луны его зеленые глаза казались черными. «Простить? За что?» Руперт нежно провел рукой по щеке Денизы. «Я не сдержался. Не смог, когда он начал оскорблять тебя. Теперь скандала не избежать. Он все равно возникнет, когда я покину Клерхолл». «Ты хочешь уехать?» Зелёные глаза пытливо всматривались в её побелевшее от переживания лицо. «Хочу ли я?» Викантесса усмехнулась. «Даже если бы у меня и оставались сомнения, Тони не оставил мне выбора. Я не вернусь к нему, Руперт. Уже никогда не вернусь. Даже этой ночью. Хорошо, тогда поедем сегодня». Дениза покачала головой. «Я уеду одна». «Исключено», — Руперт сказала ты так спокойно, что Дениза поняла. «Спорить с лордом Сенклером бесполезно, и ей не остаётся ничего другого, как подчиниться». Она вновь прислонилась лбом к мужскому плечу, чувствуя себя защищённой от житейских невзгод. «Вот так-то лучше», — пробурчал Руперт. Дениза лишь улыбнулась. Вместе они прошли к конюшне, чтобы забрать Фаэтон. Кучера найти не удалось, и Руперт взял вожжи сам. «Не будем терять время», — тихо пояснил он Денизе, когда та послушно заняла своё место. Мелькнула мысль, что этот фаэтон, как и лошади, принадлежит Тони. Но Дениза постаралась как можно скорее выкинуть это из головы. Лошади неспешно миновали открытые настежь ворота и зашагали в темноту, оставляя позади освещенный особняк Графолдов, все еще гудящий, словно потревоженный пчелиной улей. Вскоре и сам дом, и огни аллеи скрылись за поворотом. Теперь вокруг была лишь ночь и небо, усыпанное звездами. Дениза невольно прислонилась к плечу мужчины, сидящего рядом. «Куда ты везёшь меня?» — внезапно спросила она. «В небольшой коттедж недалеко от Рейдинга. Мой коммердинер снял его сегодня утром», — задумчиво отозвался Руперт, устало провёл ладонью по лбу и взглянул на неё, придирчиво рассматривая смятое больное платье. Дениза невольно расправила юбку. «Что-то не так?» «Да, все мои вещи, как и твои, остались в доме. Не думаю, что сможем их забрать». а покупать новые означает привлекать ненужное внимание. «А... Тори? Ему не причинят вреда?» «Нет, он придет сам. Стражи всегда знают путь». Руперт ободряюще улыбнулся. Дениза вновь склонила голову ему на плечо, но вдруг подскочила. «Руперт, послушай, Тони что-то говорил про суд». «Да, я слышал», — недовольно отозвался тот. «По всей видимости, именно поэтому кузен так старательно распускал нас слухи, надеялся получить от меня отступные. Не думаю, что это удастся. Хотя, возможно, Тони, науськиваемый своим дворецким, действительно подаст в суд». Викантеса вздохнула. «Я причиняю тебе лишь неприятности». Руперт повернулся к девушке и приподнял ей подбородок. «Поверь, ты стоишь того, чтобы за тебя сражаться», прошептал Сенклер, заглядывая Денизе в глаза. В их темноте отражались звезды. Руперт задумчиво вглядывался, и Дениза сама потянулась к нему, желая поцеловать. Губы соприкоснулись. Яркая вспышка буквально ослепила их, а потом раздался оглушающий грохот. «Что за...» Лорд Сенклер ошеломленно замолчал, с изумлением наблюдая, как над дорогой возникает лицо огненного демона. Дениза успела рассмотреть уродливую огненную голову, расползающуюся по ночному небу. В следующий момент лошади тревожно заржали, шарахнулись в сторону и рванули с места в карьер. Их ржание потонуло в непонятной какофонии звуков. Дениза закричала, вцепляясь руками в край фаэтона. Чудовище ухмылялось, облизывая черные губы огненным раздвоенным языком. Раздался хохот, от которого кровь стыла в жилах. Испуганные лошади понеслись во весь опор, уже не разбирая дороги. Экипаж трясло на ухабах, шарахало из стороны в сторону. попробую успокоить коней!» — прокричал Руперт, пытаясь совладать взбесившимися от ужаса животными. «Успокоить коней?» «Сонное заклинание!» «Все, что угодно!» «Иначе мне не справиться!» Сам лорд Сенклер, одной рукой ухватившись за борт Фаэтона, плел заклинание защиты от огненного монстра. «Надо предотвратить пожар на пустошах!» «Что? Ты? Собираешься делать?» Из-за сильной тряски Дениза говорила очень отрывисто «обуздать его». В руках у Руперта возникли магические силки. Сложное заклинание, способное связать существо, перешедшее грань. Девушка побледнела. «Руперт, не надо. Ты можешь погибнуть. Займись лошадьми!» Приказ прозвучал очень резко. «Хорошо. Не в силах смотреть на борьбу с огненным монстром». Дениза сосредоточилась на лошадях. Слова пришли сами, древние, почти забытые, они звенели в воздухе, создавая вокруг оглушающую тишину. Взявшийся из ниоткуда Тори молча помчался рядом с лошадьми, усиливая воздействие магии. Те замедлили ход. Краем глаза Дениза все равно видела, как Руперт кидает силки на огромное огненное существо, как пытается сдержать его магией. Рев становился все громче и громче. Лошади испуганно ржали, а потом вдруг все стихло. В звенящей тишине лорд Сенклер наконец подхватил вожжи, останавливая взмыленных животных. «Все-таки ушел», – задумчиво произнес Руперт, провожая огненный шар взглядом. «Во всяком случае, борьба отняла у демона много сил, и теперь он не так опасен». В ответ прозвучал раскат грома. Вновь поднявшийся ветер трепал одежду. Желая как можно скорее выбраться из Фаэтона, Дениза скользнула на землю и пошатнулась. Лорд Сенклер обнял ее за плечи, помогая удержаться на ногах. Тори, радостно виляя хвостом, прыгал на людей всем своим видом, выражая восторг по поводу этого приключения. «Что?» — с трудом выдавила Дениза. «Что это было?» «Демон!» Руперт задумчиво посмотрел на возлюбленную. «Огненный демон, вырвавшийся на волю!» «Откуда он мог взяться в пустошах?» Она подняла голову и посмотрела на мужчину. Он опустил глаза, старательно избегая ее взгляда. «Не знаю, он был впереди нас, над дорогой». «Тони?» Дениза спросила это слишком спокойно, хотя ее губы побелели, а глаза испуганно расширились. В памяти вновь мелькнула окровавленная перчатка с инициалами мужа. «Возможно». Руперт вернулся к Фаэтону и с помощью магического огонька внимательно осмотрел сначала лошадей, потом и сам экипаж. Вздохнув, начал распрягать лошадей. «Ось треснула», — пояснил он Денизе. «Нам придется оставить Фаэтон здесь и возвращаться верхом». «Возвращаться? Нужно понять, что случилось». Лорд Сенклер с беспокойством взглянул на холмы, за которыми над дорогой сияли огненно-красные всполохи. «Да, конечно». Денизе подошла и начала помогать распутать упряж. Руки дрожали, и движения получались суматошными. Один узел был слишком крепко затянут, и она несколько раз безуспешно дёрнула его. Руперт обнял её за плечи. «Ох, Руперт!» – всхлипывая девушка прислонилась к его плечу. Рыдания сотрясали её тело. Весь тот ужас, в котором Дениза жила последнюю неделю, выплёскивался вместе со слезами. Лорд Сенклер неловко погладил её по растрёпанным волосам. Шпильки давно выпали, и теперь тёмные локоны струились по спине. Руперту захотелось зарыться в них руками, пропуская между пальцами вьющиеся пряди. Но он прекрасно понимал, что не сможет ограничиться только этим. А овладеть Денизе здесь, среди пустошей, когда за холмами, в этом лорд Сенклер почти не сомневался, полыхал олсмобиль ее мужа, было неправильно. С сожалением он отстранился. «Прости», — дениза все еще всхлипывала. Руперт взял ее за руку. «Мне надо посмотреть, что случилось на дороге», — почти виновато произнес он. «Я поеду с тобой», — девушка решительно смахнула слезы со щек. «Нет. Хочешь оставить меня здесь? Ты будешь ждать меня с этой стороны холмов», — Руперт говорил непререкаемым тоном. «Они скроют тебя от зевак, которые, в этом я уверен, уже заполонили всю дорогу. В таком виде, да еще и бок о бок со мной, ты вызовешь ненужные слухи. Если мне понадобится задержаться, я пришлю Тори с запиской». «Если вдруг ни меня, ни его не будет в течение часа, ты поедешь в город, в гостинице «Три льва», найдешь Клиффорда Смайла и скажешь ему, что ты и есть та женщина. Он поймет». «Та женщина». Она сказала это с какой-то горечью, словно смакуя очередное унижение. Конечно, после побега Дениза не сможет называть себя викантессой Сенклер. Она повторила слова, словно привыкая к ним. «Та женщина». «Когда я готовил побег, то не называл имен даже своему камердинеру Лорд Сенклер распряг одного из рысаков. «Считал, что так будет безопаснее?» «Да, конечно», — покорно согласилась Дениза. Руперт взглянул на ее все еще бледное лицо и подвел к ней свою лошадь. «Держи». Она машинально взяла поводье. Сенклер занялся вторым конем, вновь распутывая постромки. Покончив с этим, помог Денизе сесть верхом. Сам вскочил на Гнедова. «Поехали!» – скомандовал он, пришпоривая коня. Тот послушно потрусил через пустоши. Дениза направила свою лошадь следом. Уставшие животные тяжело перебирали ногами. То и дело спотыкаясь, и их пришлось перевести на шаг. Ближе к холмам вереск сменился пеплом. От дороги начало тянуть дымом и машинным маслом. Теперь стали различимы языки пламени, все еще полыхавшего за холмами. Сквозь его треск слышались людские голоса. Лорд Сенклер придержал коня, позволяя лошади Денизы поравняться. «Ты останешься здесь», — распорядился он. «Дальше ехать опасно. Тебя могут увидеть». «Но...» «Дениза, делай, как я говорю», — сердито одернул ее Руперт. Подумалось, что именно таким тоном лорд Сенклер отдавал приказы на войне. Не дожидаясь ответа, он повернул коня и направился вдоль холма. Тори строго тявкнул и потрусил за ним. Лошадь Денизы направилась следом, но девушка сдержала ее. Руперт был прав. Их появление еще и в таком виде вызовет ненужные толки. Понимая, что сама она вряд ли сядет верхом, к тому же без седла, Дениза предпочла не спешиваться. Слегка отпустив повод, она позволила усталому животному вытянуть шею. Лошадь фыркала и беспокойно косилась на выжженную землю. Впрочем, достаточно быстро успокоилась. Время тянулось невыносимо медленно, становилось все холоднее, и от земли начал подниматься туман. Он полз по земле, струился между копытами мирно фыркающей лошади, едва заметными белыми струйками плавно огибал холмы. Дениза с тревогой посмотрела, как он поднимается все выше и выше. Еще немного, и белесая пелена полностью отрежет ее от мира. Ни Тори, ни Руперта не было видно. Дениза вздохнула и подобрала повод, намереваясь направить лошадь к пока еще видимым красным сполохам пожара, когда мимо с глухим карканьем пронеслась ворона. Лошадь тонко взвизгнула и отпрыгнула в сторону. Дениза успокоила ее, с досадой взглянула в сторону гадкой птицы и замерла. Там стояла женщина, освещаемая лишь скупым светом недавно зародившейся луны в темном платье, и с темными распущенными волосами она почти сливалась с мраком ночи. Незнакомка внимательно смотрела на Денизу. В темных глазах отражались звезды. «Кто вы?» — спросила Викантесса, понимая, как неуместно звучит ее вопрос. «Я?» — женщина хмыкнула. «Кто ты?» Дениза хотела было сказать, что она Викантесса Сенклер, но, вспомнив вечер и свое решение, опустила голову. «Я уже не знаю», — тихо прошептала она. «Возможно, теперь я просто та женщина». «Безликая?» — незнакомка зло рассмеялась. «Безликая, безвольная, не умеющая постоять за себя». Это было последней каплей. «Прекрати!» — вскинулась Дениза. Лошадь возмущенно вторила хозяйке. «Кто ты такая, чтобы говорить так обо мне?» Смех оборвался. Незнакомка вновь посмотрела на Денизу. «Я? так кто поможет тебе выйти из тьмы?» «Ты знаешь дорогу?» «Я вижу. Зачем ты отдалась чужаку из Ландау? Он не стоил тебя». «Да, я знаю. Истинный хозяин этих земель уже здесь. Он прибыл и вскоре воцарится в Корнуи. Ты должна принадлежать ему». Женщина протянула Денизе сверток. «Хмельное вино сильно. Король сильнее. Женщины еще более сильны. И правда побеждает всех». «Откуда эти слова?» Спросила Дениза, но женщина ее не слушала, продолжая. «Правда скоро откроется. Жертва принесена слишком давно и требует отмщения. Древние боги просыпаются. Они голодны. Но я не хочу воевать. Истинный хозяин Корнуи сможет сохранить мир. Вот, держи!» «Что это?» Викантесса машинально сжала грубую ткань, почувствовала тяжесть спрятанной в ней вещи. «Зачем вы даете мне это?» «Ты...» «Хранительница! Отдашь это истинному королю!» Туман вдруг сгустился, а когда развеялся, на пустоши уже никого не было. Лишь ворона с глухим карканьем летела куда-то вдаль. Золотой браслет на руке, о котором Дениза напрочь забыла, зазвенел и дернулся. Девушка с удивлением заметила, что один из неровных узелков превратился в небольшой гладкий шарик. Что ж, раз так... Вздохнула она, еще раз ощупывая сверток. Открывать в темноте его не стало. Может быть, это женщины и права? Подождав Руперта еще немного, Дениза все-таки направилась туда, где все еще вился столб дыма. Туман усиливался, и девушка поняла, что выехала на дорогу лишь по стуку копыт о твердую землю. Впереди смутно виднелось что-то оранжево-красное, Вокруг суетились темные силуэты, и она направила лошадь туда, стараясь держаться едва видимой обочины. Пофыркивая, животное очень медленно брело вперед. Туман все сгущался, поглощая все вокруг. Выскочивший почти под копыта ежик заставил лошади Денизы испуганно подпрыгнуть и шарахнуться в сторону. Замерзшая и уставшая, Дениза едва удержалась верхом, но из-за ежика они ушли с дороги. Чтобы вновь найти обочину, пришлось спешиться. Девушка соскользнула и повела лошадь в поводу. Туман был настолько плотным, что она едва не разминулась с Рупертом, ехавшим по противоположной обочине. Тори, почуяв Денизу, подскочил к ней и залаял, привлекая внимание хозяина. «Дениза!» Сенклер вышел вслед за псом и сердито нахмурился. «Я же сказал ждать за холмом! Там туман!» устало отозвалась девушка. Я побоялась, что не смогу выбраться на дорогу. Он быстро развеется. Было видно, что Руперт недоволен. Впрочем, что толку спорить? Я уже ехала за тобой. Нам надо вернуться в Клерхолл». Дениза почувствовала, как сердце замирает, а потом сумасшедше колодится в груди. «В Клерхолл?» – переспросила она, уже зная ответ на все свои вопросы. «Но, значит, Тони...» «Тони мертв». Руперт внимательно смотрел на девушку. Ошеломлённая, она прислонилась к боку лошади и всё неуверенно смотрела на сен -Клера. «Сейчас, в тумане, всё происходящее казалось нереальным сном. Это правда? Он умер?» — повторила Дениза. «Да, разбился на улдсмобиле. Я видел тело. Перед глазами всё кружилось. Голос Руперта доносился откуда-то издалека. «Мне тоже надо посмотреть на него. Не стоит. Зрелище не из приятных». Демон буквально растерзал его на клочки. В памяти вновь возникла окровавленная перчатка. Викантесса сглотнула, пытаясь справиться с подступившей тошнотой. «Тогда, наверное, мне лучше действительно вернуться в Клерхолл», — тихо произнесла она. Руперт с сомнением посмотрел на девушку. «Лошади слишком устали, чтобы ехать вдвоем на одной. Ты сможешь удержаться верхом?» «Наверное». Лорд Сенклер подхватил Денизу за талию и легко посадил на лошадь. негнущимися пальцами девушка взяла повод. «Если хочешь, я поведу твою лошадь», предложил Руперт, все еще не убирая руки. Дениза покачала головой. «Я справлюсь». «Хорошо». Ведомые терьером, которому туман не был помехой, они легко обогнули место гибели Виконта, не привлекая внимания людей, все еще стоявших там. Дениза отпустила повод, предоставив лошади самой следовать за конем Руперта. У нее самой хватало сил лишь сидеть верхом, удерживаясь, чтобы не упасть под копыта. Сен-Клер оказался прав, туман начал отступать. Вскоре стали видны очертания холмов и темнеющий впереди парк Клерхола. Слишком усталая девушка не заметила, когда они выехали к ограде. Руперт, спешившись, открыл калитку. «Пойдем». Он не стал вновь садиться верхом, а взял обеих лошадей под узцы и провел к конюшне. Там он помог Денизе спешиться и передал уставших животных изумленным конюхам. «Разотрите коней!» У Фаэтона треснула ось, пришлось ехать верхом. «Эту старую колымагу вы найдете завтра утром, где-то в полутора милях за поворотом на Рейдинг». Не дожидаясь ответа, он подхватил шатающуюся Денизу на руки и понес к дому. Девушка понимала, что должна возразить, но у нее хватило сил лишь на то, чтобы прижаться к груди Сенклера и прикрыть глаза. Руперт легко взбежал на крыльцо и открыл дверь. Сквозь пелену, заволакивающую сознание, она слышала обрывки разговоров. Удивленные возгласы экономки и кухарки, сменившиеся аханьем и причитаниями, потрясенные голоса лакеев, резкие приказы Руперта. «Дайте ей лауданум!» «Нет!» Дениза вынырнула из забытия и обнаружила, что Пола лежит на кушетке в гостиной, где уже разожгли камин. Заботливые руки сняли её промокшую насквозь накидку и окутали ноги тёплым пледом. А миссис Хиллет стояла в дверях с пузырьком с микстурой. «Я не собираюсь принимать опий», категорично заявила Викантесса, резко садясь. Голова снова закружилась, и она прикрыла глаза. «Но, миледи, это универсальное средство, а в вашем состоянии?» возразила экономка. «Мне нужна всего лишь чашка чаю». Девушка решительно тряхнула головой, прогоняя слабость. «Хорошая девочка», — очень тихо сказал Руперт, подходя и садясь на край кушетки. «Принесите Викантессе чай и добавьте туда пять капель бренди». Экономка возмущенно засопела, но послушно направилась на кухню. Лорд Сенклер взял руки Денизы в свои, поднес к губам. «Все еще ледяные». Заметив приближение миссис Хиллет, лорд Сенклер с сожалением отстранился. «Выпейте чаю и ложитесь спать». «Я не устала», — машинально отмахнулась Дениза. «Я настаиваю», — Руперт нахмурился. «Поверьте, вам необходимо отдохнуть. Завтра будет тяжелый день». Понимая, что спорить бесполезно, Дениза выпила чай и послушно поднялась в спальню. Комната встретила ее тишиной. Дениза задумчиво прошлась взад-вперед, потом взглянула в зеркало. Словно отражение могло ей подсказать, что делать. «Ты можешь вот так стоять и всю жизнь ждать», раздался в голове голос той незнакомки на пустошах. Может, это была игра воображения, но денизи вдруг показалось, что в зеркале она увидела не себя, а ее. В черном платье, с распущенными волосами, они действительно были похожи. Девушка моргнула, и видение, усмехнувшись, пропало. Викантесса присела на кровать, разгладила едва заметные складки покрывала. Странно, но смерть Тони не принесла ни радости, ни скорби. В душе была лишь пустота. и облегчение от того, что ей не придется бежать и вверять свою судьбу другому мужчине, завися от его прихотей. Теперь Дениза принадлежала лишь себе. Она вдруг ясно представила свой собственный небольшой дом на побережье, где серые стены увиты розами, а у порога сидит собака. Дениза истерично рассмеялась. Муж погиб, а она думает лишь о том, чтобы завести себе собаку. На лестнице послышались шаги. Викантесса, уткнувшись лицом в подушку, попыталась успокоиться или хотя бы заглушить приступ веселья. Еще не хватало, чтобы слуги сплетничали, что она веселится в ночь смерти мужа. Судя по голосам, Руперт в сопровождении Пориджа прошел в спальню Энтони. Тори, поскуливая, поскребся в дверь, но Дениза даже не шелохнулась. Ее вновь охватило оцепенение. Чувствуя себя на грани потери сознания, девушка вытянулась поверх покрывала, бездумно смотря в темноту ночи. Сейчас все. Бал, бешеная скачка по пустошам, огненный демон казалось нереальным. Мерцающие звезды расплывались перед глазами, веки тяжелели, и Дениза погрузилась в глубокий сон. В сопровождении приехавшего откуда-то дворецкого, новоявленный Виконт, убедившись, что ничего не пропало, закрыл спальню кузена. «Пусть всем распоряжаются душеприказчики», пояснил он под бдительным взором дворецкого, пряча ключ к себе в карман. Хорошо, тот поджал губы, явно не одобряя поведение нового хозяина. Сен-Клер бросил на него задумчивый взгляд, но ночь и так была богата событиями, поэтому Руперт решил подождать с расспросами до утра. спокойной ночи Поридж. сухо попрощался он. «Спокойной ночи, милорд». Руперт направился к своей спальне. Проходя мимо двери, ведущей в комнату Денизы, он привычно провел рукой по створке. Магии не было. Руперт не почувствовал ни отголосков магических заклинаний, ни даже самой простой сигналки. Сенклер нахмурился и посмотрел на лежавшего у дверей стража. «Ну и что ты думаешь об этом, мой друг?» Тот коротко гавкнул и, поднявшись на задние лапы, передними поскрёб по створке. «Хочешь войти без приглашения?» — усмехнулся Руперт. «Тебе, в отличие от меня, это позволительно». Тори отчётливо хмыкнул и, подпрыгнув, ударил лапой по начищенной до блеска ручки. Дверь приоткрылась. Пёс вошёл в комнату и с явным превосходством оглянулся на хозяина. Поколебавшись, Руперт всё-таки шагнул внутрь, намереваясь лишь закрыть дверь. Взгляд невольно упал на кровать. Дениза лежала поверх покрывала, подложив руку под щеку. Второй рукой она обхватила себя, желая согреться. Сен-Клер подхватил плед, лежащий на кушетке, и укрыл спящую женщину. Она не проснулась, лишь пробормотала что-то и перевернулась на другой бок. Прядь волос упала на лицо. Руперт очень бережно, стараясь не коснуться кожи, убрал ее. Дениза заворочилась, и мужчина торопливо вышел. Тори насмешливо посмотрел ему вслед, затем запрыгнул на кровать, покрутился и лег на свое привычное место в ногах Викантессы. Вскоре весь дом погрузился в тревожный сон, и лишь Руперт еще долго сидел у камина, задумчиво глядя на тлеющие угли.